Монтень как читатель. Весьма своеобразным читателем был Монтень. Ссылаясь на свой собственный опыт, он признается, что не ищет никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занимательности. И тут же предупреждает, что при чтении занят изучением только одной науки, науки самопознания. Внимательно вчитавшись в его мысли, можно вывести из них определенную методику, помогающую успешной самостоятельной работе. Вот лишь некоторые из его принципиальных положений. Если при чтении натыкаешься на трудности, то не следует биться над ними, а попытавшись разок-другой разобраться, необходимо двигаться дальше. Упорство приводит к ухудшению понимания воспринимаемого текста, при вчитывании внимание лишь рассеивается. Если одна книга раздражает, то в руки нужно брать другую. Предпочтение необходимо отдавать не новым авторам, а древним, они кажутся более тонкими и содержательными. О прочитанном, следует совершенно свободно судить даже в тех случаях, когда понимание не достигает необходимых глубин. Мнение не есть мера понимания самих вещей, но свидетельство того, как видит эти вещи, прочитавший. Если известно об авторе и его книге, как о большом авторитете, а чтение вызывает отвращение, то следует доверять сложившему сомнению, а не себе. Можно оказаться в глупцах, противопоставив себя выдающемуся человеку. Мой ум, пишет Монтень, довольствуется тем, чтобы только оградить себя от неясности и путаницы. Что же касается его слабости, то он охотно признает ее. При чтении приоритет отдается не столько стилю, сколько содержанию. Особую ценность представляет правильность авторских мнений и суждений относительно, разумеется, самих суждений читающего. Хотя тут же Монтень противоречит себе, признавая, что при чтении Теренция интерес к сюжету бледнеет перед совершенством литературной манеры. Так блещет своим талантом этот автор, что читающий забывает о достоинствах фабулы. Произведения, в которых видны прелесть и изящество, перечитываются по нескольку раз. Возвращаться к ним заставляют поступки собственные и окружающих. Чтение – это процесс постоянных сравнений. Вергилия с Лукрецием. Теренция с Плафтом, Бокаччо с авторами новых комедий, Катулла с Марциясом. Монтень делает важный для себя вывод. Чем у автора меньше таланта, тем для него важнее сюжет. Недостаток совершенства приходится постоянно пополнять различными фокусами или напяленными на героев нарядами. Чтение.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 ибо он еще не перешел к обоснованию своих положений и не добрался до того узлового пункта, который я ищу. Я хочу суждений, которые затрагивали бы самую суть дела, между тем, как Цицерон ходит вокруг да около. Чтение — это удовлетворение особого рода любопытства, стремление узнать душу автора, и его непосредственное суждение о явлениях, хотя всегда необходимо помнить, что одно дело проповедь, а другое дело проповедник. Работа с книгой может стать бесплодной. Чтобы избежать этого, необходимо чтение сопровождать своими пометками. «Я, — пишет Монтень, с недавнего времени завел себе привычку отмечать в конце всякой книги